Глава 21. Империя Оствер, Грасс Анха, 21 ноября 1407 года. Вечер. Вместе с Хагеном Тракайером, который вел магического связиста, я шел по пустынным коридорам Старого Дворца и прокручивал в голове самые значимые события последних месяцев. Лето пролетело незаметно, в трудах и заботах. Затем, как и положено, пришла осень, и она принесла свои проблемы, трудности, радости, победы, печали и поражения. Однако ничего такого, о чём стоило бы рассказать особо, не происходило. Просто жизнь. Для подавляющего большинства людей, которых принято называть обывателями, конечно, необычная и во многом интересная. а для меня, советника императора и ученика Иллира Анха, вполне привычное и в чём-то даже обыденное. Экспедиционный корпус генерала Фарра встретился с флотом северян и благополучно, без потерь в личном составе и кораблях, добрался до материка Лесокрай и высадился в королевстве Майдин. Там на островах и островов встретили без радости, слишком сильна вражда между людьми и эльфами. Но от помощи местные властители не отказались. Со всех сторон на них напирали остроухие сородичи из других королевств, и майдинцы держались только потому, что на их стороне выступали рейны это паладины бога Финглери, несколько сотен элитных воинов-магов. Вот только силы их были на исходе, и король Майдина вместе с главным Рейном лично посетил общий лагерь Остверов и Нанхасов. Тем самым он оказал генералу Фарру, Ламиям, Северянам и Имперцам великую честь. Состоялся смотр войск, и король попросил для надменного эльфа попросить человека о помощи нечто невообразимое. поскорее начать боевые действия против предавших истинную веру и ставших на путь измены злокозненных соседей. Генерал Фарр не медлил и, подобно урагану, обрушился на врага. Боевые корабли Остверов и Северян совершили рейд вдоль берегов королевства Яснир, захватили полтора десятка торговых судов, сожгли богатый портовый город Малай. Эми окраса разорили много рыбацких деревень и потопили патрульную эскадру из 17 галер. После чего наш флот в полном составе отправился домой зимовать на архипелаге Гиренар. Афлатилие севирян и ламии напали на королевство Ромаин. Первые результаты впечатляли, а дальше больше. Экспедиционный корпус Остверов, сна сколько взял мощную крепость Кивайра Онколадан, сделал её своей базой и начал опустошать две богатейшие провинции Йеснерцев. Причём действовали имперцы очень жестоко. Наши воины не щадили никого, сжигали города, вытаптывали посевы, разрушали храмы и складывали из эльфийских голов горы. Островам это не свойственно, но на подобную жестокость имелись причины. В рабстве у Дари находилось множество человеческих рабов, в большинстве потомственных. И глядя на то, в каких ужасных условиях, словно скот, содержались люди, воины мысленно представляли себе, какой порядок могли принести в империю эльфы, если бы смогли закрепиться на наших землях. они представляли и делали выводы а тут ещё жрецы проповеди толкали всё одно к одному и корпус фара очень быстро стал напоминать земных крестоносцев беспощадных и бесстрашных фанатики одним словом но не просто фанатики а отлично подготовленные опытные и закалённые которых поддерживали чародеи и жрецы Вот что происходило на Мадирике Лесокрай. На меня это напрямую не касалось, ведь я в империи, и здесь тоже не скучно. Великий герцог Фера Канем подписал контракт с купцом Адольфа Мадира и стал владельцем акционерного общества Юхо. Его расчет был простым – компенсировать финансовые затраты продажи акций, послать на север рудознатцев и резко обогатиться. Нормальное желание, и кое-что у него получилось. Акции Юха были проданы все до единой, и на северу ушли три большие каравана с поисковиками, воинами и рабочими, которым предстояло закрепиться в пустошах и построить укреплённые остроги. Но только никто пока обратно не вернулся. Караваны исчезли, словно их никогда и не было. Пустошь поглотила людей, и ценные бумаги Юха резко упали в цене. С нашей подачи пошёл слух, что гора Юха под контролем несчислимой орды вампиров и ходячих мертвецов, которых не одолеть. А значит, золота не будет. Чушь, конечно, но народ страшные байки любит и охотно в них верит. поэтому акционеры запаниковали и стали избавляться от ценных бумаг за которые мы не так давно стояли в очередях а великий герцк тянул время много суетился посылал на север новые поисковые отряды и попутно вёл розыск мадира который исчез наблюдая за этим со стороны я улыбался и довольно потирал руки Авантюра удалась. В казну пришли 2 миллиона лиров, и мне с модиры кое-что перепало. А наш противник метался, терял репутацию, не понимал, что происходит, и тратил своё драгоценное время, силы и средства на пустую толкотню. Далее можно вспомнить про тайный сговор с храмовниками Ерина война. Император и учитель мои действия одобрили. Союзники нам нужны. Тем более такие, как Александр Тончин. Однако пару месяцев ничего не происходило. Паладин и Ирина присматривались ко мне, и совместные дела начались недавно. Пока это обмен информацией и не более того. Тончин вел себя осторожно, не хотел подставляться, а я его не торопил. Только намекнул, что надо играть по-крупному. Он хочет возвысить свой культ, и это нормальное желание любого храмовника. Однако граф работает по мелочи, и это не есть хорошо. Помнится, командуор спросил, что он делает не так. А я ответил: "Если хотите добиться власти в своём культе и определять политику, для начала необходимо стать его главой". Есть патриарх Ирина Война, никуда не годный, нерешительный и обленившийся господин Датис Тафио, который давным-давно не брал в руки меч и озабочен лишь одним, приумножением своего личного богатства. Он прирожденный интриган и этим силен. Для него граф Тончин неудобная фигура, а Тафио старается его принизить, подставить и с позором изгнать с поста командора. Это будет конец славного ордена с древней историей. И чтобы этого не произошло, нужно ударить на опережение. Был патриарх, и нет его. Скажем, помер от сердечного приступа. После чего соберутся главы самых крупных храмов и наиболее авторитетные жрецы, которые изберут нового патриарха. У каждого свой кандидат, но мне интересен граф Тонченч. И если так, то я сделаю всё, дабы именно он стал новым пасторем поклонников Ерина. Слова, не более того. Однако тончину они понравились. Наверное, о чём-то подобном он и сам подумывал. Только притворить мечту в жизнь не решался, ибо не имел поддержки. А теперь за его спиной мог встать я, а за мной император. И это повышало его шансы на успех. поэтому тончен призадумался и обещал дать ответ в самое ближайшее время о чём ещё можно вспомнить и рассказать пожалуй о возвращении гвардейцев которые обучались на острове и офицерах особого отряда сначала про имперских разведчиков и контрразведчиков на обучение было отправлено 22 имперских аристократа а вернулось только 15 Два человека погибли во время учебных занятий. Возник спор, и они, молодые глупцы, решили показать свою храбрость. Оба прыгнули со скалы в море и ударились о подводные камни. В итоге два трупа. Глупая смерть. А что хуже всего, придётся писать письма родным погибших гвардейцев и объяснять, почему они больше никогда не увидят своего сына или брата. Как ни крути, а это я забирал гвардейцев из отдельных придворных рот. Значит, они мои люди. И напишу я родным красивую историю про заговор. Коварные враги хотели убить императора, а молодые дворяне раскрыли его и погибли в бою с честью и оружие в руках. Возможно, родным будет легче, тем более что за смерть каждого героя несколько лет будет выплачиваться небольшой пансион, и оба дурака получат ордена посмертно. Ещё один воин оказался шпионом канцлера, которого при отборе даже Ламия не смогла раскрыть. Он попытался сбежать, но его убили. И четыре человека остались на острове, как инструкторы следующей учебной партии из 35 дворян. Кстати, этих отбирали заранее, ещё до поступления в гвардию, в личных феодах императора, в северных землях на Данце среди пиратских отпрысков благородного происхождения и при дворе. Человек к человеку, каждая личность или обладает какими-то способностями, И это будут достойные воины государя, верные, смелые и умные. По крайней мере, хочется в это верить. А что касательно прошедших обучения дворян, то они разделились на пятёрки и временно до смещения канцлера находятся в составе особой офицерской группы, которая разрослась до 70 человек. Почти рота. И это не предел, ведь людей постоянно не хватает. Теперь про офицеров особой группы. Вроде бы их семи десятков, а при дворе только 30 человек. Остальные на заданиях. Кто-то отправился за рубеж, кто-то в провинциях, а кто-то назначен личным представителем императора при генштабе или в ставках полевых армий. Происходит постоянная ротация: одни приезжают, другие уезжают. Скучать офицерам не приходится, свободного времени ни у кого нет, несмотря на множество соблазнов, но никто не ропщет. Служба в группе великая честь. Это понимают все, и от желающих стать личным воином императора нет отбоя. Однако попадает к нам один из сотни, ибо отбор жёсткий. Орквард, недалеко от покоев императора, меня окликнули, и я обернулся. Ко мне спешил Гай Куэхо Кавейр, бывший Сизерен, и я был рад ему. Как это ни странно, невзирая на давление отца и множество тяжелых испытаний, выпавших на его долю, он оставался тем, кем был, честным и немного наивным юношей. Из него до сих пор не выветрилась романтика, он верил людям на слово, старался быть благородным рыцарем и в этом немного походил на императора. Только Марк в благородство больше играет, а Гай этим живёт. Честное слово, когда придёт срок проредить семью Канимовых, я сделаю всё возможное, чтобы молодой Герцик остался в живых. Правда, сделать это будет очень трудно, поскольку свои планы ему раскрывать нельзя, а он человек простой и прямой, поэтому после смерти отца отправится в родовые владения и там сгинет. И его свои же родственники под нож пустят. Они сомневаться не станут и ради власти готовы на многое, даже на убийство близкого человека. Здравствуй, Гай, я хлопнул герцога по плечу. Какими ветрами тебя занесло во дворец? Привет, Урквард, он широко улыбнулся. Тебя искал. Заехал в особняк, говорят, что ты у императора. «Я сюда, а здесь сообщили, что тебя нет, но ты скоро вернешься. Вот и жду». На нас посмотрел Тракайер, и я махнул рукой. «Вступай!» И когда он удалился, спросил Гая. «Посидим где-нибудь? Поговорим?» «Извини, тороплюсь», — герцог пожал плечами. «И так времени много потерял, пока тебя ждал». «Понимаю. Что от меня нужно?» Дай проводников, которые хорошо северную пустырь знают, и хотя бы пару оборотней. Зачем? Гай покривился, словно у него болел зуб, и ответил. В последнее время там творится что-то непонятное, пропадают наши караваны и разведывательные группы. Надо разобраться, в чём причина, а опытных людей не хватает. Отец поручил собрать отряд, и я решил с ним отправиться. Плевать на запрет, своих людей поведу сам. Но нужны хорошие разведчики и проводники, как твои кемитцы и оборотни. Правильно сделал, что ко мне обратился, я одобрил его поступок. Без ложной скромности могу сказать, что у меня самые лучшие северные следопыты. Оборотней и воинов получишь. Куда и когда им прибыть? Завтра утром в мой замок. Договорились. Благодарю, Урквард. Пока ни за что. Ну, я пойду. Удачи тебе. Как вернёшься из пустоши, загляни ко мне, хочу твой рассказ послушать. Обязательно. Герцк пошёл по коридору, и глядя ему вслед, я подумал: "Иди, иди, Гай. Мои следопыты выведут тебя прямиком на океанских ястребов, и они тебя сцапают". посидишь в плену полгодика а когда вернёшься то узнаешь что твой отец погиб это очень удачно вышло что ты отправишься в рисковый поход в пустырях тебе безопаснее чем дома и мне не надо думать о сохранении твоей жизни когда я оказался в покоях императора он был занят из магического связиста Марк Анха общался с Дином Оскалье, который вот уже 2 недели находился при штабе 5-й полевой армии. Раньше она называлась майским горным корпусом, потом стала сводной армейской группой и наконец доросла до полноценной армии. Ну, а командовал этим войском генерал Ироним Мурманц, достойный воин и ярый сторонник императора, что характерно Он не ладил с канцлером, и у нас имелись на него определённые планы. Не отвлекая Марка, я присел рядом, устроился поудобнее и прислушался к разговору. "Как у вас обстановка?" спросил император. "Затишье", ответил Оскальье. "Холодно. Проблемы с продовольствием и снаряжением, как у нас, так и у противника. Никто не хочет наступать, для этого нет сил, и идёт позиционная война." «Мы держим подступы к Цуркину, а враг окопался в нескольких километрах от нас и огородился полевыми укреплениями. Только иногда рейдовые группы встречаются на нейтральной полосе, да разведчики шалят». «Насколько силен противник?» «Против нас 25 тысяч воинов на передовой и примерно 10 в тылу. Чародеев мало, но зато наши разведчики заметили вампиров». Кровососов много? Нет, десяток. Они засветились и снова пропали. А каковы силы Мурманца? 6 пехотных полков и 2 кавалерийских. На их основе генерал сколотил 4 бригады, которые усилены кемецкими беженцами, наёмниками и ополченцами. В довесок к этим подразделениям имеются 3 дивизиона боевых монстров и 3 штрафных батальона из пленных дружинников дома Ратина. Общая численность 5-й армии 19.000 воинов. Что с боевым духом солдат? Плохо. Кадровые подразделения, несмотря на пополнение, сильно ослаблены. не хватает чародеев и жрецов есть острый недостаток в магических зельях из-за этого много больных дезертиров пока немного но это до наступления зимних холодов как морозы ударят войны побегут позор император покачал головой как можно бежать с поля боя прошу прощения государь отозвался оскалье Однако солдат можно понять. Война кажется бесконечной, и ничего не происходит. Кругом грязь, никаких развлечений и нет побед. Отсюда упадок сил у личного состава, а боевой дух ниже среднего. Ладно, это я просто так сказал. Понимаю, что на передовой ничего хорошего, и война слишком затянулась. Скажи, что с мурманцем? Ты разговаривал с ним? разговаривал. Мы были одни, без посторонних ушей. Он меня выслушал и сказал, что готов ввести войска в столицу, но только после того, как лично встретится с вами. Само собой, император взял паузу, обдумал слова Оскалье и сказал: "Передай Мурмансу, что я навещу его в ближайшие дни, проведу инспекцию полков, и мы обговорим будущую операцию. Ты меня услышал?" Да, государь. Отбой. Отбой. Не давая связисту отдыха, император стал вызывать следующего абонента штаб Заокеанского экспедиционного корпуса. Марк нашёл себе новое увлечение общение при помощи говорящего болвана, причём настолько сильное, что он совсем забросил Элен Кеники, без которой вроде бы жить не мог. «Кстати, это уже второй связист из моих личных запасов. Предыдущий не выдержал напряжения и перегорел. Всего месяц отработал, и сдается мне, что его замена тоже долго не выдержит». Тем временем Марк вызвал штаб корпуса и ему ответил лично командующий. «Генерал Фарр на связи, Ваше Величество!» Почти выкрикнул связист хриплым голосом генерала. Здравствуйте, генерал. Что у вас? Ваше величество всё по-прежнему. Держим оборону Кевайра он Каладана. Отбиваем вражеские наскоки, совершаем рейды на территорию противника и ждём осады. Выдержите. Выстоим, сомнений в этом нет. Припасов хватит на несколько лет. Укрепления отличные. Но удержаться сможем лишь при условии, что нам не ударят в спину. Есть основания сомневаться в честности наших союзников. К сожалению, они имеются. Недавно мы перехватили эльфийского гонца с отличительными знаками яснирской гвардии и обнаружили письмо к рейнам. В нём сообщалось, что часть есинского дворянства готова отринуть веру в неназываемого, который всё равно уже погиб, и вновь признать финглери. Условий только два. Первое никаких репрессий. Второе они требуют нашего полного уничтожения. Эльфом об этом сообщал? Нет. Однако, судя по их поведению и передислокации майдинских дружин, гонец был не один, а вчерашние ушастые союзники могут нас предать. Если не ошибаюсь, на штабных учениях подобный вариант рассматривался ещё до отправки на лесокрай. Как точно? Рассматривался. И что думаешь делать? Вызвал на помощь северян. Вместе с ними крепость удержим, а попутно пару приморских городов с удобными бухтами. До весны позиции останутся за нами, а потом придёт наш флот, и мы сможем вернуться на родину. Что же, план одобряю. Потери в корпусе большие? Не очень. В безвозвратных потерях 700 пехотинцев, сотня всадников и 3 чирадии. «Общая численность корпуса на сегодняшнее число — 10 500 воинов». «Стоп!» — император наморщил лоб. «Как это? Я помню, что на момент высадки у тебя было не более 7 000 воинов». «Верно, Ваше Величество. Но мы освобождаем людей, которые находились у эльфов в рабстве. Вот и подкрепление. Конечно, в большинстве вчерашние невольники не обучены». И у многих нет мотивации сражаться за империю, ибо они привыкли видеть в эльфах господ. Однако мои сержанты делают из этого мяса настоящих бойцов. Месяц тренировок и в бой. Кто выжил, тот уже ветеран, а погибших не жаль, значит, плохие солдаты или невезучие. В любом случае, они не в штате корпуса. Перебежчики к эльфам есть? Случается, что кто-то из рабов спешит к своему хозяину, но пока никто не добежал. Таких отлавливаем и казним, как предателей. Я тебя понял, генерал. А как там храмовники и лира? Отлично. Эти ребята, хоть и молодые, но уже зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны. Лютые бойцы. Мне б таких пару тысяч, и я смог бы захватить весь лесокрай. Другого ответа я и не ожидал. Что ещё можешь сообщить? Хотел бы ваше величество отметить особо отличившихся воинов и офицеров. Это ты и сам можешь, полномочия у тебя имеются. Награждай и повышай в звании тех, кого считаешь нужным. Так и делаю. Но если воин отмечен императором, это особая гордость любого воина. И такое событие повышает боевой дух в подразделениях. Хорошо. Подготовь список. Завтра продиктуешь, придворные запишут, а затем будет официальный приказ. Ну, а пока объяви войном, что империя и лично государь не забыли о них, и мы гордимся нашими соотечественниками. Слушаюсь, ваше величество. На этом всё? Да. Отбой. «Отбой». Снова связист замолчал, а Марк посмотрел на меня. «Что скажешь, советник?» «Ничего нового. С мурманцем надо встретиться, ты прав. А генерал Фарр справляется со своими обязанностями, и ему подсказки и советы не нужны». «Так и есть». Император кивнул и задал новый вопрос. «С Элиром встречался?» Да, как и договорились, он встретил меня в своём новом храме, который открылся в Доргостайне. Между прочим, это уже пятый его храм, и на очереди ещё десяток. Марк усмехнулся. Расширяется великий предок, хочет поскорее усилить своё влияние. У него, как и у нас, нет иного выхода. Либо победа, либо смерть. Ага. Император опять усмехнулся. Но сейчас речь не об этом. Элир назначил срок перехода к активным действиям. Предварительно начинаем через месяц. Сначала убираем старшего Канима, а затем, когда его дети сцепятся в борьбе за власть, вводим в столицу Храмовников Элира, войска Мурманца и мою ваирскую бригаду. Попутно привлекаем к перевороту Храмовников Ерина Воина. И, конечно же, жриц Уля Ракойны. Этих сил может не хватить. А я думаю, что всё получится. Главное канцлера не упустить. И всё-таки давай подумаем, кого ещё сможем привлечь. На карту поставлено слишком много, и мы не должны проиграть. Наверное, ты прав. Без дополнительных сил не обойтись. Я немного подумал и начал перечислять тех, кого бы мы могли позвать на помощь. Во-первых, граф Тигаль со своей дружиной. После восточной кампании мы с ним в хороших отношениях, и у него имеется пара тысяч бойцов. Во-вторых, Эрик Витим, врак канцлера, который может выставить конный полк. В-третьих, новобранцы из лагерей резервной армии. Они подчинятся приказу императора, и это еще три тысячи клинков. В-четвертых, гарнизонные войска в землях Ратины. Примерно четыре тысячи солдат. В-пятых, могу позвать воирских пиратов. Двадцать надежных экипажей, считая уже пять батальонов. Итого еще тринадцать тысяч. Почти готовая армия. Вот это уже другое дело. Однако добавим еще немного солдат. Есть морская пехота экспедиционного флота. И есть наемная степная кавалерия Санвера. Пять тысяч всадников, которые находятся вблизи Ротенбурга и ждут приказа на выдвижение. Морские пехотинцы пригодятся, а вот степняков вводить в столицу нельзя. Дикие они. Могут бедно творить. Сами по себе могут, но мы дадим им правильного вождя, который сможет их обуздать. Ты имеешь в виду Таропая, ставшего паладином Элира? Его самого. Тогда согласен. Он своих земляков удержит. Император был доволен и, приказав принести ужин, снова обратил своё внимание на свизиста. Кого будешь вызывать? спросил я. От Лирокая? ответил Марк. Вчера он прибыл в Ставку у Ульриха Варне и сообщил, что великий герцог планирует небольшую наступательную операцию. Надо узнать новости. Ты остаешься или отправляешься домой? Прикинув, что ничего нового не узнаю, а в особняке меня ожидает Атири, я сказал. Поеду домой. Тогда до завтра, Урквард. До завтра, Марк. бросив на императора взгляд и сравнив его с заядлым радиолюбителем, который увлечён своим любимым делом, я направился к выходу. завтра очередной непростой день, и надо выспаться. хотя с своей прекрасной ведьмой уснуть сложно. так получается, что когда мы вместе, то сразу оказываемся в постели или выходим на ночную охоту. поэтому на отдых времени не остаётся.